37. -е. Побег Андака Андаку казалось, будто он сидит в проруби уже целая вечность. В первые дни сын половецкого хана Курныча бился, как разъяренный зверь в клетке. Жгло его не то, что он потерпел поражение у Портяной, ибо не победы требовали от него половецких хана. Римов был кратчайшим путем Переяслав, и Андах должен был узнать, есть ли в нем сторожевая застава русичей и сколько дружинников она насчитывает. И не за побег корил себя сын половецкого хана, побегать ему не впервой, корил себя за то, что во время этого побега проклятые русичи обманули его как малого ребенка. Но кто же знал, что будут красться по его следам целую ночь? Ранее такого не бывало, лишь отбивали нападение и все, так как русичи сильны пешим войском. О, это настоящая скала, пешая русская войско. а конно не очень, конного войска у них мало. Не, потому что жалеет своих коней, более сильных, чем половецкие, но и более медленных, привыкших таскать за собой рала, а не всадника носить. Потому и дал тогда андак приказ на отдых, а руси чиш налетели на рассвете, как коршуны на сонных цыплят, и не на своих, а по большей части на только что захваченных конях. На его же андак и конях, очевидно, змей передал им силы нахальства. Но когда вспоминал светлый андак, как пленили его самого, был готов скрежетать зубами от злости и стыда, Считал себя почти равным Батыру Рутене. А тут какой-то молоденький русич, почти мальчишка, с презрением свистнул в сторону Андака, послал в него стрелу и помчался за беглецами. Андак начал поворачивать коня, чтобы перехватить наглеца, однако не успел. На него вихрем налетел Попович, «Тот самый, который одолел непобедимого Рутеню, светландак покатился мешком по земле и должен был сдаться, ибо пеший половец против конного Русича не устоит». И, пока мальчишка Русич по приказу поповича связывал Андака, сын Половецкого хана в бессильной ярости наблюдал, как мимо них спугнутыми мышами прошмыгивали одиночные ордынцы. Ни одному из них даже в голову не пришло стать на защиту своего Мурзы. Их, боялись за свою презренную жизнь. Но ничего, когда он, Андак, таки выберется из этой проби, тогда не пожалеет ни одной трусливой головы. Том, что он вернется к Орде, Андак не имел сомнения. Всем было известно, что русичи никогда не убивали своих пленников, по большей части брали за них выкупы или менялись пленными, потому что дураки. Уничтожать надо, уничтожать всех, кто под руку попадет, чтобы не было опосля кому меч поднять. Два дня буйствовал Андак диким зверем кидался от стены к стене. а третий день, обессиленно сел в углу на солома и начал прислуживаться к малейшему шороха над головой. Надеялся, что к нему вот-вот придут русичи и начнут торговаться относительно выкупа. Однако прошел третий день, и четвертый, и пятый, а им андаком никто не интересовался. Подлые русичи делали вид, будто такого почтенного пленника, как сын половецкого хана, и вовсе не существовало. Разве что утром бросит ему, как собаке, кусок лепешки с мясом и опустит кувшин с водой. Тоскливо было на душе Андака. Тоскливо и тревожно. Странно. Отчего это Русич молчат о выкупе? Неужто так разбогатели, что им больше не нужно ни серебро, ни наилучшие ханские табуны? Тревожился Андак. И еще внимательнее прислушивался к тому, что делалось над его головой. А над головой вроде бы все было как всегда – С ранней зари до поздней ночи раздавались голоса, конское ржание, слышалось бряцание крицы. Ночью же было тихо. Разве что кто-то из дозорных русичей перебросится словом с товарищем». И опять тихо. И все же Андаг был убежден, что русичи что-то замыслили. Вчера, например, до него долетел краткий отрывок разговора между двумя дружинниками. Что это были именно дружинники, Андак определил по звяканию оружия. А, видимо, дружинники соревновались на мечах. Потом запыхавшийся густой бас сказал... «Получше же по делам А «Вот теперь уж на Римов не зашло, и поткнуться!» «Конечно!» Поддакнул другой голос. «Теперь будут обходить Римов десятой дорогой. А если опять захотят перебраться через Сулу, так только у Лукомля или Ромина. Знаешь, что замыслили на это Муровец с Добрыней?» «Андак!» «Видел Муровца в бою, ни за какие деньги он к нему не подступится, и о Добрыне он тоже слышал». «А вот что именно замыслили Муровец Добрыней, он да, к сожалению, так и не узнал, потому что дружинники, похоже, направились к Гридню». «Вчера не узнал, а вот сегодня ему кое-что стало понятно». «Неподалеку тихо спорили двое детей, и, видимо, они сидели в зарослях Терновника или Шиповника». Когда андаковил к проруби, он успел разглядеть, где что находится в римовском городище. Справа отходных фрат возвышалась сторожевая башня. Слева гридница, где отдыхали дружинники. За ней кузница, клети и кладовые. Сам прорубь находился в самом запущенном углу городища. К нему почти в подступали густые заросли терновника, шиповника и крапивы. Лучшее место для детских игр. Отсюда не двора видит все, а их никто. Собственно, эти детские разговоры Даг слышал чуть ли не с первого дня своего сидения в пробе. Но то были такие разговоры, к которым взрослый обычно и не прислушивается. О выдранных птичьих гнездах, об играх в прятки, о том, кто кого победил в соревнованиях на деревянных мячах. Но сегодня... А я тебе говорю, что собирается? Негромко догазывал свое какой-то парень. Жаж! Отвечал второй. Никогда они не собираются. А вот и собирается. и змея с собой поведут». «Я сам вчера слышал, как дядь Тилька с Поповичем об этом говорили. Они плотиной проезжали, а я там рака ловил. Так дядь Тилька говорит, «Стит, же пленный половец сидит». ханой ну и сидит». «Я слышал, его в Переясов должны идти Сам князь Мономах хочет с ним говорить». «Вы чего это здесь расселись?» Внезапно громыхнул на них мужской голос. «А ну, воробьи, кашат отсюда». Послышался мелкий топот легких детских ног и все тихо. Следовательно, русичи куда-то собираются, и если дети не лгут, то берут с собой и змея. При упоминании змея светло андака передернуло. Бр. Никогда ему не забыть тот мертвенно слепящий глаз. Орев змеи до сей поры вторит в ушах. Под вечер андаку удалось подслушать еще один разговор. Не рановато ли готовишься, Олежка? «А вам, может, и рановато, а мне в самое время», сказал вблизи голос Поповича. «Змея туда поведу. Он что, не хочет уж летать?» «Хочет». Но я ему крыло подрезал. «Кто его знает, что ему стрельнет в голову, ежели взлетит в небо?» «Правду говорила детвара. Потому что следующим утром еще на рассвете зашевелилось городище. Задопали сотни ног, заржали кони. А где-то под обед русич ушли». Городище окутала такая тишина, что слышалось даже кряканье уток в плавнях. Аддак опять охватило неистовство. Он заметался по яме, накрывая отгрызая ногти на пальцах, бил ногами во влажные стены поруби. Он сейчас отдал бы все богатства, которые имел, и еще будет иметь, чтобы немедленно очутиться в своей орде, чтобы сообщить о том, что услышал. Поздней ночью у ямы раздался невыразительный шорох, будто вот кто-то осторожно подкрадывался к порпе. Андак задержал дух, через мгновение отозвался тихий голос: "Спешь, Андак? Нет?» настороженно ответил он так. «Кто ты потом узнаешь? Хочу помочь тебе убежать к своим!» Кровь стукнул Андаку виски, от радости перехватило дыхание. «Как ты это сделаешь?» А наконец спросил он. «Это уже мое дело». Через время на дно поруби посыпалась земля. За ней опустилась жаль с коротко обрубленными ветвями. Он так мигом выбрался наверх, оглянулся. «Нигде никого». Только на фоне темных кустов неверазительно белела человеческая фигура. Видимо, это был его спаситель. «Ай да за мной!» Шепотом приказал спаситель и, пригибаясь, пошел под стеной. Он был невысокого роста, крепок, легкая сутулость выдавала у нем человека преклонных лет. Беглецы неслышно прошли кузницу и очутились над краем обрыва. Нас здесь же высоко!» Нерешительно начал он так. Он еще и сулы и приметил, какие стремительные круче вокруг городища, особенно в том месте, где он сходит к болоту. Что внизу было болото, андак не сомневался. Оттуда тянуло прохладой, тиной доносился беспокойный шорох камышей. Тссс! Зашипел спаситель. Что-то в попыхах искал куста. Ага, он здесь. Наконец удовлетворенно прошептал он. Топала и веревка. Спаситель привязал ее к дереву, что возвышалось над обрывом, и забросил конец бездну. Я первым, ты за мной! Прошептал спаситель андаку. «Только спускайся, когда свистну, тому что друг, кто подстерегает внизу». Голова спасителя спряталась за краем обрыва, однако страхом начал прислушиваться к звукам, которые доносились из плавней. В говорили, будто где-то здесь стоит садить каполотный, что нет от него половца никакого спасения. «Может, не стоит лезть?» — промелькнула мысль. «Это же верная смерть?» Тот миг снизу донесся приглушенный свист. Андак глубоко вздохнул, как будто перед прыжком в ледяную воду, и начал спускаться. Спаситель ожидал его в лодке. Он был не сам у его но глухо зарычал пес. «Тихо, бравко, тихо!» Приказал ему незнакомец. «Ну, трогаемся!» Сказал он, когда Андак осторожно обошёл пса и уселся на носу. «Погоди!» Сказал сын половецкого хана, когда незнакомец собрался толкнуться шестом от берега, «Я слышал, что где-то здесь живет, помолчи, Остановил его незнакомец, «Потому что еще накличешь его на свою голову». Оттолкнувшись, прибавил, «Он своих не трогает. Может, и тебе поведет. Тем более, что с нами ровко». Плыли долго. Спаситель часто менял направление. Ондак лишь удивлялся, как ему удается находить дорогу в такой темноте. «Я тебе заплачу!» Павелка шептал он своему спасителю. «Ты станешь самым богатым среди русичей. У нас и серебро есть, и табуны. Коль заплатишь, хорошо?» Безразлично согласился спаситель. «Только знай!» «Что не за табуны я тебя спасаю?» «Уруцу хочу населить, вот что!» «Есть у нас такой!» «Знаю!» – сказал он так. «Оскорбил он меня, и весь мой род очень оскорбил, и нет ему никакого прощения. Теперь, Ханыдж, слушай внимательно, что я тебе буду говорить. Наши направились на Лукомль, потому что уверены, что здесь вы уже не пойдете». и с собой взяли. О, тут такая тварюка. Мэри что не видел хуже. Хорошо хоть крыло подрезано. И все же не на всяком коне от него убежишь. Так что не идите туда и на Переяслав. Идите здесь. Потому что в Римове осталось десятка дружинников. Не более. Да и то больше коллег или раненые. Понял, чему я веду? Нет, признал Сундук. Да кто был? что поход на Лукомль – это затея Муромца. Потому что, когда вы здесь проскочите, кому первому князь Владимир снимет голову? Ему. Потому что Муромцу было велено защищать Римов до последнего воя. А он бросил его на произвол судьбы. теперь ча Понял? Андак тихо засмеялся. Еще бы. Наконец, но с лодки мягко ударился о берег. Спаситель помог Андак выбраться на сушу и докончил. «А зовут меня где-то всей «Это, чтобы ваши знали, когда заскочат римов». «Дедовсей запомнишь? Ну, а с ними рот его запомню». Пообещал он так. «Будь уверен, отныне и тебя, и твой рот никто из с паловцами пальцем не зацепит». Они пошли берегом. Провко не сводил с ондака настороженного взгляда. и Стоило тому было резко поднять руку, как пес, угрожающе рычал». Скорее. Андак разглядел в темноте силуэт от куня. Бывай здоров, Ханыч, сказал дед Овсей. И помни, не только за выкуп работаю. Буду помнить, опять пообещал Андак. Ожидай в гости. Когда конский топот растворился вдали, дед презрительно сплюнул на землю. Гостиш, напрашивается, ничего, пусть приезжают, только тогда говорить мы будем иначе. И, вернувшись к лодке, у которую уже радостно повизгивал бровко, дед тихо позвал Выходи, брат, хоть поговорив наедине как следует, так говоришь, опять ноги крутит. Бу, -у -у! пожалилась из темноты. Бу -у -у!